Там еще комплект Пока. есть вообще. Так, а вот еще одна песня, которую я люблю. Нам вчера присылали из рук вон плохую весть. Нам вчера сказали, что Леха вышел весь. Как же так? Он Наде говорил, что обожди. Что сыграем свадьбу на неделю, Загудим, на не Этот свадебный котёж, Потому что в драке налетел На чей-то нож, Потому что плохо хоть не в первый раз Уже получил, А лёха дырки новые в душе Для того, душу, как рубаху, залатал, Чтобы улюбила в пьяной драке сволота, Если все в порядке, мы на свадьбу нынче шли, но с ножом в лопатке мусора ему нашли. Ну что ж, поубивается, девчонка, привет. Чуть-чуть посомневается и слезы оботрет, а потом без духа отопрет другому дверь. Ничего, Алёха, хорошо тебе теперь. Мы его схороним очень скромно, что рыдать. Некому о нем и похоронную послать. Потому никто не знает, где Олюхи дом. Вот такая смерть всех нас ждет потом. Ну что ж, поубивается девчонка, поревет, Чуть-чуть посомневается, и слезы оботрет. А потом без вздоха отобрет другому дверь. Ничего, Алёха, хорошо тебе теперь.